Знаменосец. Полк выстроился в боевом порядке на железнодорожной насыпи и служил мишенью для всей прусской армии, сосредоточенной напротив у леса. Люди расстреливали друг друга на расстоянии 80 метров. Офицеры кричали ложись, но никто не желал повиноваться. Горделивый полк стоял прямо, сплотившись вокруг своего знамени. На широком фоне солнечного заката, колотящихся полей и пастбищ, эта кучка измученных людей, которую заволакивала дымной мглой, напоминала стадо, застигнутое среди поля первыми порывами жестокой бури. И каким же градом свинца поливала эту насыпь? Только и слышен был треск ружейной пальбы, глухой стук скатывавшихся в ров солдатских котелков, да пули протяжно звенели вдоль всего поля битвы, точно натянутые струны зловещего иголкового инструмента. Время от времени полковое знамя, колыхавшееся над головами от вихря-картечи, ныряло в клубы дыма. Тогда, покрывая пальбу стоны и проклятия раненых, раздавался строгий и гордый окрик «Знамя, ребята, знамя!» И тотчас фигура офицера, точно тень, бросалась вперед в кровавом тумане, и доблестный стяг, ожив, снова взвивался над полем битвы. Двадцать два раза падало оно. Двадцать два раза его древка, едва выскользнув из безжизненной руки, подхватывалось и выравнивалось снова, и когда после захода солнца горстка людей, все, что осталось от полка, решилось, наконец, отступить, с нами было уже лоскутом в руках сержанта Орню, двадцать третьего знаменосца за этот день. Сержант Торню был старый вояка, едва умевший подписать свое имя и прослуживший двадцать лет прежде, чем получить унтерофицерские офицерские нашивки. Все злоключения ребенка-найденыша, вся тупая муштра казармы запечатлелись на этом низком упрямому лбу, на согнутой от транса спине, на привычной выправке строевого солдата. К тому же он заикался, но чтобы быть знаменосцем, красноречия не требуется. Вечером, после сражения, полковник сказал ему раз знамя у тебя, пусть у тебя и останется. И на его убогую походную шинель, успевшую выцвести от дождя и пороха, маркетантка тотчас же нашила золотой галун под поручика. Это было единственное торжество долгой смиренной жизни. Плечи старого солдата разом расправились. Горемыко, приученный гнуть спину и смотреть в землю, теперь шагал, приосанившись, и глядел вверх на этот обрывок материи, стараясь держать его как можно прямее, как можно выше, над смертью, над изменой, над поражением. Вам не приходилось видеть никого счастливее Орню посреди сражения, когда он обеими руками держал древко, прочно всаженное в кожаный наконечник? Он не говорил ни слова, не шевелился. Он был важен, как жрец, держащий в руке священный сосуд. Вся жизнь его, вся сила была в пальцах, что сжимали чудесный золоченный лоскут, на который сыпались пули, да еще в глазах, вызывающих глядевших прямо в лицо прусакам и как бы говоривших: попытайтесь отнять его у меня. Никто не пытался, даже сама смерть. Из самых смертоносных сражений при Борне. При гравелоте с нами выходило изрубленным, продырявленным, сквозным отран, но нес его неизменно корню. Затем настал сентябрь. Армия под Мэтцем, окружение и долгая стоянка в грязи, где пушки ржавели, где лучшие в мире войска, деморализованные бездействием, отсутствием пищи и вестей, погибали от лихорадки и тоски подле своих орудий. Ни командиры, ни солдаты ни на что больше не надеялись, Один Орню не терял веры. Трехцветный лоскут заменял ему все. И пока старый солдат чувствовал его тут рядом, он считал, что ничего не погибло. На беду, так как сражений больше не было, полковник держал знамя у себя в одном из предместий Мэтца. И несчастный Орню походил на мать, ребенок который отдан в чужие руки. Он неустанно думал о нем. И вот когда тоска совсем его заедала, он, не переводя духа, спешил в Мэтц, И удостоверившись, что знамя стоит спокойно на прежнем месте у стены, возвращался, набравшись мужества и терпения, принося в свою намокшую палатку мечты о битвах, о наступлении, о том, чтобы трехцветное полотнище, развернутое всю шить, развивалось над прусскими траншеями. Приказ по войскам маршала Базена положил конец этим иллюзиям. Проснувшись однажды утром, Орню увидел, что весь лагерь в движении. Солдаты собираются кучками, волнуются, подзадоривая друг друга гневными выкриками, грозят кулаками в сторону города, как бы указывая на виновника своего гнева.